Якин отстал от родного корпуса. В ту же ночь в вокзале пассажирской станции города Саратова появился молодой худой боец с вещевой сумкой за спиной. На плече его висели, как дрова, две связки маленьких саперных лопаток. Боец был в ватных штанах и в фуфайке. На ногах сапоги. Нашивки на воротничке гимнастерки подсказывали, что боец служит в танковых войсках. Вокзал был набит беженцами, ранеными. Они сидели, лежали выходили из вокзала и возвращались. Выглядывая себе местечко, боец уверенно пробирался между людьми, даже говорил «Эй, прибери свои ноги, дай пройти служивому». Но можно было заметить, что он то и дело бросал по сторонам осторожные взгляды. Чего-то он опасался. Наконец он примостился на полу у стены между двумя ранеными, положив в вязанке лопаток перед собой. Достал из мешка кусок хлеба, луковицу и стал есть, запивая кипятком из фляжки. Прошел патруль, боец смелым взглядом проводил патрульных, но едва они вышли из вокзала, он вздохнул с облегчением, разом обмяк весь и даже утер пот со лба. Это был Василий Якин, разведчик 174-й бригады 17-го танкового корпуса. Настроение у него было ужаснейшее, потому что в этот день он вдруг почувствовал себя дезертиром нет он не считал себя дезертиром но все военные коменданты и патрули имели полное основание считать василия якина таковым а произошло с ним следующее когда сержант никитин пополз по склону от ветряка к деревне якин затаив дыхание следил за ним едва никитин встал во весь рост и пошагал василий даже глаза закрыл ждал вот вот грянет в деревне или на дороге выстрел когда же он открыл глаза сержанта уже не было Потом Якин видел, как сержант перебежал улицу, скрылся в конопле. Хотя Якину было только девятнадцать лет, но сознание подсказало ему, что подобные маневры дважды повторить нельзя. Если вздумает поступить так же, как сержант Никитин, его убьют. А если его ранят, то возьмут в плен, а это еще хуже. Да и зачем так же поступать? Сержант проскочил, донесение в бригаду будет доставлено. И Якин решил обойти вражеский обоз, как советовал ему Никитин. Он отполз назад, спустился в лощину и побежал по ней. Когда же выглянул из лощины, слева увидел танки на опушке леса. Справа на дороге стояли телеги, груженные ящиками. Это был хвост обоза. Между телегами и танками — голое пространство метров в триста. По ту сторону дороги росли кусты боярышника. До потемок Якин пролежал в лощине. Кусты боярышника он наметил для себя маяком. Чуть стемнело, пополз к ним. В шагах в десяти от кустов он поднялся, хотел даже покурить, зайдя за кусты. И вдруг замер. Совсем рядом за этими кустами заговорили по-немецки. Видимо, там сидели солдаты из взвода охранения. Продохнув, Якин стал пятиться назад. Отпятился он шагов на пятнадцать, как вдруг под ногой хрустнула сухая ветка. Для Якина хруст прозвучал выстрелом. Он присел, заметил, что солдаты вскочили. Засверкал огонь автоматной очереди, взлетели ракеты. Якин даже не почувствовал вначале, что он ранен. Он полз и полз, держа автомат в правой руке. Левая перестала слушаться, подворачивалась под живот и мешала ползти. Потом острая боль прорезала плечо. Он повернулся назад, готовый встретить огнем солдат, чтобы не даться живым но солдаты не бежали за ним. Он ощупал себя, рука не была ранена, а пуля прошла ниже ключицы на вылет. Он перевязал плечо. Рука не слушалась, и Якин привязал ее к телу, чтобы не мешало. Поднялся и пошел. Он шел всю ночь, и потом еще день. Над ним пролетали самолеты, и потом он слышал, как рвались бомбы. Он слышал канонаду боев, понимал, что сражаются под Касторным и Горшечным. Наконец увидел справа вражеские танки, стоявшие вдоль дороги, солдат, подходивших к танкам. Потом Якин увидел свои позиции, затянутые дымом и пылью. Ему очень хотелось пить. Тогда он первый раз потерял сознание. Когда очнулся, сообразил, что к позициям своим ползти ему нельзя. Там он не нужен, а убить его могут очень просто. Еще ему подумалось, что горшечная уже в руках немцев. Тогда он выбрал направление левее станции, на семафор, и пополз. Затем семафор куда-то исчез. И после Якин не помнил, как он добрался до железной дороги, переполз через нее. Вдруг очутился в зарослях Осоки, в речке, он чуть было не утонул. Он пил, пил воду, упираясь рукой в вылистое дно, а рука погружалась в дно все глубже и глубже. Он спохватился, когда уже начал задыхаться, но Ил руку не отпускал. В ужасе он окунулся весь, Сильно оттолкнулся ногой от берега, и это его спасло. Он поплыл, речка была узенькая, метров пятнадцать и мелкая. Ногами он доставал дно. В сумерках Якин пришел в деревню. Там как раз стоял обоз с тяжело ранеными. Его отвезли в Нижнедевицк, а оттуда в Воронеж. А потом он попал в город Энгельс, где пролежал в госпитале остаток лета и осень. Выписали его из госпиталя только в ноябре месяце. Он умолял начальство, просил, требовал, чтобы его направили обратно в 17-й корпус, к своим ребятам, где его знают. Говорил, что он кандидат в члены партии, что кончается его срок. Побывал у коменданта города, твердил о Горшечном, о Касторном. Но эти станции уже были в руках фашистов. К тому времени часть Брянского фронта переименовали в Воронежский фронт. А где находится 17-й корпус, комендант, конечно, знать не мог и Якина определили в команду из 30 человек. Молоденький лейтенант должен был их отвезти куда-то. А куда именно повезут, тогда нашему брату не говорили. А ведь мы-то, 17-й корпус, стояли на пополнении километрах в 30 от города. Но Якин, бедняга, не мог этого знать. Повез молоденький лейтенант команду выписавшихся из госпиталя. Уже в вагоне бойцы узнали от него, что едут в город Калинин. Якин решил бежать из команды, решил найти свой корпус. И он бродил по вагонам, прислушивался к разговорам бойцов. И вот в одном вагоне он услышал, как какой-то пехотинец, тоже ехавший из госпиталя, рассказывал, что ранило его под станцией Бор, и если бы не танкиста 17-го корпуса, он угодил бы в плен. «Очнулся я после боя-то», — говорил боец, — сообразил, что лежу в воронке. Выбрался из нее. «Встать не могу. Обе ноги деревянными сделались. Гляжу, наши танкисты гусеницу в танке чинят. И вот уже в машину начали залезать. «Братцы!» — кричу я им. «Заберите меня!» — подхватили они меня, положили на танк. Один со мной остался придерживать, чтобы я, значит, не свалился. Ну и вывезли к своим. Якин послушал, уяснил, что станция «Бор» под Воронежем. В Мичуринске эшелон стоял долго. Якин вылез из вагона, пробрался в толпе за вокзал. Побродил там среди лотков торговок. Когда бойцы садились в вагоны, Василий Якин зашел в уборную. Поезд ушел. В кармане у Якина имелась только бумага, в которой говорилось, что он находился на излечении в госпитале номер такой-то. И указан был номер воинской части, в которую он направлен. А где именно эта часть, в документе указано не было. И это даже обрадовало Якина. Он же был очень молодой, горячий, храбрый. Убежден был, что с ним поступили несправедливо, не направив сразу в его родной корпус. К тому же дорога его была не прочь от фронта, а на фронт, так что мысль о дезертирстве и не мелькала в его девятнадцатилетней голове. В Сутки он проболтался на станции, несколько воинских эшелонов прошли к Воронежу. Вагоны были закрыты, на площадках и на платформах стояли часовые. Наконец прибыл поезд с бойцами. Постоял минут десять, и Якин вместе с бойцами забрался в вагон. Бойцы высадились вечером на станции «Усмань». Землю уже подморозило, изредка сыпал редкий снежок. Якин тогда еще не боялся своих. Фронт был близко. В каждой рощице стояли бойцы. Он показывал справку, спрашивал, где часть, указанная в справке. Говорил, что эта часть при 17-м корпусе танковом. Но никто не знал, где 17-й корпус. Везде он высматривал танкистов, но своих не встречал. Наконец, в реденьком лесочке он заметил четыре танка. Один из них никак не заводился, и танкисты толпились возле него. — Братва, из семнадцатого корпуса... — с бойким видом обратился к ним Якин. Танкисты посмотрели на него, отрицательно качнули головами, ничего не ответили. Из танка вылез водитель с хмурым лицом. Стоявшие танкисты пошли к своим машинам. — Браток... — сказал Якин водителю. — Ты из семнадцатого корпуса никого не знаешь? — Твой семнадцатый давно в Саратове, — сказал водитель. — На пополнении где-то там. Я уже и письмо оттуда получил. И водитель полез под машину. Тогда-то и стало Якину впервые жутко. Он почувствовал себя одиноким и чужим среди своих. Но духом не упал и не растерялся. Пошел обратно к станции. Увидел дорогой разбитые при бомбежке телеги. Около них валялись саперные лопатки. «Если боец несет что-то, то значит, он в деле», — соображал разведчик Якин. «Значит, он выполняет какое-то задание». Нашел очень длинный ремень. Это были возжи. Насобирал лопаток, сделал две вязанки, перебросил их через плечо и пошагал смелее. Обратно в Мичуринск он приехал в тамбуре санитарного вагона. Он был страшно голоден. Смело он вошел к коменданту вокзала, положил лопатки в угол и доложил коменданту, что он отстал от своей команды. Случайно сел в другой поезд, который шел в сторону Воронежа. Комендант взглянул на документы Якина, позвонил кому-то по телефону. Вскоре пришел военный в чине майора, и тут же Якина допросил. «А как же ты с лопатками отстал?» — поинтересовался майор. У разведчика и на этот вопрос ответ был готов. Он помнил, когда поезд, в котором он ехал с командой, остановился, в один из вагонов начали грузить раненых а бойцов из того вагона перевели в другой. — Нас переводили в другой вагон, товарищ майор, — отвечал Якин, — а лопатки были мне поручены. Я с ними и побежал купить что-нибудь на базаре за вокзалом, а потом поезда перепутал. — И так все таскаешь лопатки? — спросил майор. — Ну а как же? Они мне поручены. — Некогда мне с ним возиться, — сказал майор коменданту. — Направьте его обратно в комендатуру Энгельса, пусть там его по головке погладят. Комендант написал на справке Якина, что такой-то, отставший от своей команды, рядовой боец, направляется в комендатуру Энгельса. Якин был доволен таким исходом. Ему дали талоны в столовую. На один талон он поел, на два других ему выдали сухой паек, буханку хлеба, банку консервов и кусок сахара. Но в Энгельс он не поехал, а сошел в Саратове. Там надеялся все-таки найти свой корпус. Бедный. Бедный разведчик Якин, если бы он только знал, что когда сошел в Саратове с поезда, всего лишь в полукилометре от станции грузился на платформы в вагоны, его родной 17-й корпус. А корпус направили опять на Воронежский фронт, но не к Воронежу, а на Южное крыло фронта, к тому месту, где Воронежский фронт соединялся с Юго-Западным.